Пятая серия. Возвращаясь от Игоря Алексеевича, Высек то усмехался, то недовольно покачивал головой. Встретить ему кто-нибудь в этот поздний час и его вид с детской куклой под мышкой м о г л о произвести странные впечатления. Но никто Высеку не встретился, и он, вернувшись в здание милиции и поднявшись свой кабинет, усадил куклу в угол под черный диск радио. и заваривая себе очередную чашку ч е ф и р я чтобы перешебить хмель и отогнать сон, поскольку работы предстояло еще немало, время от времени на эту куклу поглядывал. п о т я г и в а я крепчайший чай, Высик опять стал изучать все, что связано с бандой Сеньки Кривого. Разложил он перед собой и подробную карту района. Раз они у Попкова самогонку брали, значит, до Попкова им, видимо, ближе, чем до других самогонщиков, сообщил он кукле. А ты как думаешь? Лампочка под потолком слегка качнулась, тень пробежала по лицу куклы и показалось, что кукла улыбнулась Высеку. При этом ее глаза с п е р в а затмились, а потом полыхнули ярко-ярко. Фиш -ярко. ты, хмыкнул в ы с и к То ты оно. Давай-ка дальше посмотрим. Он красным карандашом обвел на карте довольно безлюдный и лесистый участок за столярным поселком. Вот здесь, а? Но это же километров тридцать квадратных. Ну, допустим. Высек опять стал прикидывать по карте местность, одновременно представляя себе ее в реальности. Вот перекресток дорог. Вот. Нет. Не может у них здесь быть основного логова, сообщил он кукле. Никак не может. Опорная база, да, но тогда получается нужно ловить момент, когда в ы с и к а сам не заметил, как задремал, опустив голову на карту. Он всматривался в реку, не понимая, куда кукла могла деться, и внезапно уловил за своей спиной какое-то движение. Он мгновенно повернулся, но все равно опоздал. Что-то мелькнуло, да? Ему п о ч у д и л о с ь будто это что-то было куклой, пробежавшей и спрятавшейся за стеной. И в ручке у куклы был нож. Но уверенности в том, что же именно он видел, не было. Медленно, очень медленно высек, нащупал в ы с е к у п а л щупал в к о б у р е пистолет и проснулся. Когда он обалдело поднял голову от карты и бумаг, кукла блеснула на него своими черными глазками. О, ну ты даешь, сказал он кукле. За окном была непроглядная темень. Высик поглядел на часы — четыре утра. Он взял куклу и начал ее прощупывать, смотреть, как гнутся ее ручки и ножки, помял ей плечики и живот, проверяя, где и как проходит каркас. Убедившись на ощупь, что в кукле ничего не спрятано, он поднял ей рукава и задрал подол платья, чтобы удостовериться окончательно. Шарнирные сочленения каркаса куклы в локтях и коленях были соединены довольно свежими винтами с гайками. Надо понимать, вместо прежних износившихся креплений этот кустарный и несколько нелепый с виду ремонт заставил высеканах муриться. Несколько предвоенных лет между дедомом и разведшколой, в которую Высик попал незадолго до войны, он проработал учеником слесаря, а затем и слесарем на местном заводе. Поэтому любые виды и размеры винтов и гаек были ему знакомы как свои пять пальцев. Высик внимательно осмотрел один из винтов, даже приложил ноготь к его резбе, ь будто отмерял шаг резьбы. Потом он аккуратно оправил кукле платье, опустив подол и развернув рукава. Да, сказал он, держа куклу в вытянутой руке. Теперь я в этом уверен. Но если ты думаешь, что мне от этого легче, то ошибаешься. Усадив куклу на то же место, Высик улегся спать на своем диванчике. Проснулся он, если не с первыми петухами, то н е м н о г и м позже. Сегодня ему предстоял тяжелый день – день обхода всех дач в Красном Химике. То, что он уже знал личность убитого, нисколько не меняло дела. Больше того, Высик считал необходимым изобразить активность в этом направлении, чтобы никто не насторожился. А почему это начальник местной милиции пренебрегает одной из перспективных линий расследования, не известно ли ему больше, чем он говорит? До Красного химика он прошелся не спеша. Погода установилась чудесная, по-настоящему весенняя и теплая, и так приятно было вдыхать воздух, в котором уже пахло клейкими почками. Колесами, На въезде в Красный химик была с т о р о ж к а с телефоном. с т о р о ж жил в ней круглый год, и в ы с е к остановился с ним поболтать. п о з а в ч е р а говорите, ночной гость кому-то? Пожилой краснолицый сторож почесал в затылке. Не, мы с женой ничего подобного не упомним. И Высик принялся обходить один участок за другим, заглядывая на каждый, где были люди или хотя бы признаки жизни. Никто ничего не видел, не помнил, никто никакого гостя не принимал. Лейтенант добрался до нижней аллеи поселка до дачи номер 58. На лужайке перед домом обнаженный по пояс мужик колол дрова. Он был в летах, за 50 е м у перевалило уж точно, но с к о л о ч е н на диво здорово. Доброе утро, крикнул ему высек из за калитки хозяева дома. Мужик положил колун. Вытер руки о потрёпанные армейские штаны и заправленные в не менее потрёпанные сапоги и отозвался: "Я хозяин, а что? Вы?" переспросил Высик. "А кто вы, простите, будете? Я, Платон Петрович. Да вы заходите, заходите. Вижу вы из милиции. Случилось что? Случилось. Высик зашёл на участок. Я Высик, Сергей Матвеевич, начальник здесь не й милиции. Вот выясняю, не был о ли у кого гостя два дня назад." Такого гостя, который припознился д и ушел только к ночной электричке, вашего возраста человек, может чуть постарше, худой, высокий. С тряслось что-нибудь с этим гостем? Так у вас он был? Сразу спросил Высик. Нет, не был. Он просто интересно. Я, знаете, от природы любопытный. Или тут какая-то служебная тайна? Никакой тайны, ответил Высик. Убили его недалеко от поселка. На бандитский нож нарвался в глухой это час ночи. Вот т е н а Ну а почему вы решили, что он шел с одной из наших дач? Все данные указывают на это. Обтекаемо ответил в ы с и к Так вы не знаете этого человека? Или может замечали кого-нибудь похожего? Латоон Петрович, задумавшись, покачал головой. Э, вряд ли смогу вам помочь, хотя э, Юра! Из дома на веранду вышел второй мужик, чуть помоложе первого, в черных брюках и белой рубашке с закатанными рукавами. Что, Платон Петрович спросил он, Юра, ты никаких ночных гостей два дня назад в поселке не замечал? Человека, понимаешь, убили, ножом зарезали. Мужик, которого звали Юрой, спустился по ступенькам веранды и подошел Платону Петровичу и Высеку. Был он худ и прям. И во всей его фигуре ощущалась та жесткость, которая чаще всего говорит о неуступчивости и о закрытом характере. Жуткое дело, сказал он. Но откуда ж мне было что-то видеть? Я весь вечер с вами вместе сидел за нашими расчётами. Ну, я подумал, ты мог что-нибудь заметить, пока шел ко мне от своей дачи. Нет, твердо ответил Юра. Было совершенно безлюдно. Жаль. вздохнул Платон Петрович. Мне-то подумалось, мы сумеем чем-нибудь помочь товарищу лейтенанту. Мне тоже жаль, сказал его приятель. Но я извиняюсь, мне нужно проверить маринад. Платон Петрович подмигнул Высеку. Юрка Буравников, один из лучших моих учеников, к приготовлению маринада для шашлыка подходит с химической точностью. Вот только пижонит, как многие молодые люди. Сколько же ему лет? полюбопытствовал Высек. Немного. 53 д л я ученого самый возраст рассвета. «Угу, кивнул Высик. А вам-то сколько лет поинтересовался Платон Петрович? Тридцать, ответил Высик. Совсем молоды еще. Фронтовик, фронтовик. И не дожидаясь дальнейших вопросов, Высик добавил: Конная разведка. И ш ь ты, восхитился Платон Петрович. Теперь понятно, почему вас начальником милиции к нам поставили. А интересно было бы вас послушать. Я, знаете, необычных людей люблю. Может, присоединитесь к нашему шашлыку. Мы начнем его жарить часа через три-четыре, когда как следует промаринуется. Да никакой я не необычный, ответил Высик. И стеснять вас не хочу. У вас своя компания, свои разговоры. Но бросьте, какая компания! Я да Юрка, и н и сколько вы нас не стесните. А шашлык из академического мяса. Академ поёк из спецотдела Елисеевского. Разрешалось взять не более четырёх упаковок на одно академическое рыло. Можете запросто сосчитать, что на нас Юркой пришлось два кило. Два кило шашлыкает, ж Красота! Красота, которой необходимо поделиться с ближним, Высик не мог сдержать улыбку. Ну хорошо, сказал он, обязательно буду. Ну вот и отлично. Давайте к пяти. Непременно заверил Высик, не опоздаю. Но когда он зашагал назад к выходу из поселка, улыбка с его лица сползла. в ы с и к остановился у сторожки и спросил у сторожа: на 5 8 д т й даче кто проживает? Ну как же, ответил сторож. Академик Слипченко Платон Петрович, известнейший ученый. Неужели не слыхали? Да Слипченков с е в о к р у г е дед зовут. А м у р а в н и к о в а только по имени и отчеству. А если не по имени и отчеству, то штучка его к л и ч у т И за ним тоже черная машина приходит, как из-за Слипченко его тоже возят в Москву и привозят назад. А еще говорят, что к ним обоим на даче проведут отдельные телефоны. Уже приезжали связисты в форме г л я дели как будет удобнее вести, как удобнее вести телефонные линии. Вот, значит, как усмехнулся Высик. Ну что ж, увидимся. Вернувшись к себе, он первым делом позвонил оперу. Разобрался я с красным химиком, сказал он. Во-первых, я на шашлык Слипченко зван, скоро потопую, а во-вторых, ночной гость у них побывал. И убит был, когда шел от Слипченко. Они тебе сами об этом сказали? т о м опера сделался совсем другим. Нет, и не скажут ни за что. Но я по их поведению понял, что это так. Голову готов дать на отсечении. Именно поэтому и зовут на шашлык. Раз они не захотели тебе сознаваться. Значит, не твоего ума это дело и не твоей компетенции. Положив трубку, высек в задумчивости поглядел на куклу, взял в руки, пощупал ее туловище. Может, в сейф тебя убрать? Спросил он. д А нет, не стоит. Кукла в сейфе сразу вызовет п о д о з р е н и е а кукла, брошенная в углу, нет. Черные глаза куклы блеснули во внезапном луче света.